Глава 30. Мерниетси сощурила глаза, сверкнувшие зеленым светом. Она казалась злой ведьмой, замышляющей нечто противозаконное. «Ничего такого, чего нельзя исправить», — ответил Натан. А у меня вновь рука потянулась к столу, но ее стратегически перехватили, переплетая наши пальцы под столом. «Ой-ой, не хочешь рассказать, бедная несчастная женщине, у которой одна радость в жизни». Не передушат ли все гады друг друга? Или попадет в сети арахны, жаба или цапля? Я нервно сглотнула. Мозг отказывался анализировать слова и происходящее. Такое ощущение, что я попала в непонятный фильм. И вот хочется отмотать и посмотреть концовку. Потому что я сейчас вообще не знаю, что делать. Все эти разговоры, жениться, не жениться. Можно, нельзя, от них мозг взрывается. Да что в жизни легко? Что, манна с небес падает? Прожив 28 лет в земном мире, оставаясь реалистом и скептиком, вряд ли поверишь, что мертвые цыгане могут давать советы, как поступать и как жить. А с другой стороны, я живу пять лет в другом мире. Здесь магия, драконы. Нет, бастарт это неприемлемо. Ребенку нужны и отец, и мать. Сказал Натан, когда Мерниетси... В очередной раз сказала ему, что ребенка нам надо заводить. Да, в чужом мире гражданский брак не прокатит. Все-таки король, а не любой другой обычный мужчина. А с другой стороны, какого черта слушать посторонних? Вот так наслушаешься, и вся жизнь дракону под хвост. Она будет хорошей матерью. Ой-вей, что мне тебе повторять-то надо? «Так хватит!» — крикнула я, подскочив с места. Я не инкубатор в конце-то концов. И это мое дело, когда и от кого рожать детей. Про когда погорячилась. «Сядь», — спокойно сказала Мерниетси. «Я всего лишь советую. Я не истина последнего божества. Если бы я не видела, как вы друг на друга смотрите, то не говорила бы такого. Но твое дело — идти или нет к другому мужчине». Рядом словно пожар вспыхнул, так жарко стало. Зря она это сказала. Мой мужчина меня не отпустит. Да, меня все пугает. Я банально боюсь чистым страхом, что же будет дальше. Воспитать ребенка в одиночку я смогу. Не обязательно, чтобы мужчина был рядом. А что, если Натану это реально чем-то грозит? Надо узнать, что он сделал, чтобы потом понять, что делать дальше. Но не хочу такой жертвы, чтобы из-за меня страдал он. Он целый год ждал. Но этот год, пожалуй, он нам был нужен. Этот год как перезагрузка отношений. Каждый обдумал, каждый пришел к выводу, чего мы хотим друг от друга. И проблема наша простая. Мы не умели общаться. Да, мы делили вместе и горе, и радости, но он мне никогда не рассказывал про брата. Я никогда не рассказывала про мужа и то, что когда-то потеряла ребенка. Никогда не говорила, что конкретно от него хочу. а Это чисто мужская черта. Им надо говорить четко и конкретно. Намеки они плохо понимают. С драконом и подавно до старости ждала бы. Но теперь появились обстоятельства. Должен быть выход. Обязательно должен. «Эй!» — передо мной щелкнули пальцами. «Ты далеко ушла от нас, красавица!» — сказала Мерниетси. «И все же мы здесь из-за отбора. Хотелось бы ясности, чего ожидать». Перевел тему Натан. «Вопросы, вопросы, вопросы. Что еще можно от меня ожидать?» «Какого рода вопросы?» Спросила уже я. «Летающее мудрое существо, дышит огнем, может лечить, молнии метает вокруг, а тело покрыто чушуей. Зеленые глаза Мерниетси уставились на меня. Я не могла отвести взгляд, глядя в чарующие, гипнотизирующие зрачки. «Дракон?» — спросила я. — Мудрость дана зверям с рождения. Под землей, в воздухе могут быть. И жизнь их долгая и совсем не унылая. Как называют их? Она серьезная или шутит? По приколу хотелось ответить, что черепаха, ну ладно. Драконы? — Правильно. Она приосанилась. И ни рыба, и ни зверь здесь живет среди людей, дышит жаром, «Любит золото и дым». «Дракон», — выдохнула я. «Вот такого рода и будут загадки. Мне просто очень интересно пообщаться с новыми людьми», — она захлопала в ладоши. «А тем более с иномерянками. Когда они прибудут?» Я протерла глаза, заслезившиеся от беспрерывного контакта. «Завтра», — ответил Натан, поднимаясь из-за стола. «Прощайте, милые» помахал рукой Мерниетси. Мы шли обратно по тропе. Мысли выскальзывали из головы упорно. Не могла толком сосредоточиться, что это сейчас было. И Натан молчал и шел медленнее, чем до этого. «Мне было восемь лет», — начал он. Мы с отцом жили в столице, а мать на севере. Отец занимался государством, и никакого дела ему не было до матери. Он обучал меня боевым искусством, Обучал управлению страной. Да-да, драконы хоть и живут долго, но мы не бессмертны. Угроза жизни есть всегда. Весточка прилетела в светлый день. Моя мать рожает ребенка. Нет отца. Гнева и пламени было в замке. И он взял меня с собой. Видишь, сын, какие они твари. Каждая будет использовать тебя и выкинет, когда ты станешь ненужным а главное, найдет замену. «Года не прошло, а этот тварь носит в чреве чужого ребенка», прорычал отец, с ноги открывая массивную дверь. Мать металась на подушках, рыча в предродовых муках. Вокруг суетились служанки, пытаясь помочь. Мы вошли в тот момент, когда одна из них уже пеленала ребенка. «Мразь! Кто он?» неистово заорал отец. служанки хотели выбежать но тут же были воспламенены на месте, а та, что держала ребенка, загорелась не сразу. Ведомо инстинктом, я подбежал к ней и выхватил брата. «Ты приперся сюда!» — зарычала мать, приподнимаясь с кровати. Понятия не имею, как после родов она это смогла. Но тогда я понял, что произойдет нечто страшное. Я посмотрел на маленькое личико брата, покрытое чешуей. Он понимал, что маме страшно, и пытался обратиться. Забавно, только родился, но уже дракон. Я бежал по коридору, прижимая к груди родную кровь. Неважно, от кого мать его родила, я должен был его защитить. Позади слышался крик. Пламя хлестало где-то там. Стены завибрировали, а прямо передо мной обвалился потолок. Я еле уклонился. Но стены падали, и мне казалось, что все завалится. Два чистокровных дракона дрались мы забились в выемку молился я ухтурей, чтобы все побыстрее закончилось и вот все затихло я вышел из укрытия и увидел ее она стояла окровавленная со слезами на глазах сыночек прошептала она прижимая к себе ты мой хороший единственный самый лучший мама я пытался протянуть ей зареванного брата, но она гладила меня по голове и смотрела как-то сквозь меня. «Братик!» «Никого нет. Только ты и я. Нас теперь двое». «Братик!» Я вновь протянул сверток, но она его не хотела брать. «И больше никого. Здесь больше никого нет. И братика у тебя нет». Она безумно улыбнулась. У меня сердце сжалось от таких подробностей, Маленький мальчик, защищающий брата, дерущиеся родители, которые плевать хотели на детей. И Натан — умный и добрый дракон. Тень говорил, что мать убила мужа. Мужа — не отца, а он — бастард, которого она не воспринимала как сына, по маминой линии. Теперь ясно, почему он так и не завел детей, и почему у него нет бастардов. И ему так важно, чтобы дети были законными. А затем я отнес ребенка на болото, где его и воспитала Мерниетси. Это было первое предсказание Яухтурэй, полученное лично мной. Когда тень подрос, он вернулся ко мне. Брат без имени. Мать сумасшедшая и отец ребенка идет на жертвы. Самое время подыскивать себе жилье подальше. Например, на болоте. Что-то это место уже не кажется опасным после таких-то умозаключений. «Если вы хотите что-нибудь сказать...» Он замялся. «Я всегда готов выслушать». «Мне...» Я дотронулась до его руки. «Надо подумать». «Да, таскает вас куда попала король», сказала Грета, придвигая ко мне поближе тарелку с кашей. Я вяло ковыряла ее, рассыпая крупинки сквозь зубцы вилки. Мы сидели в покоях короля. Собственно, сам хозяин комнаты куда-то ушел, оставив меня на попечение Греты. «Там с вами Наденька хотела поговорить». Грета подвинула чай и салатик поближе. «Хорошая девушка, только ей худеть надо, а то замуж никогда не выйдет». Я уж было хотела поспорить, что внешность не главное, главное, чтобы человек был хороший. Только мужчины все равно в первую очередь смотрят на внешность, а уже потом на личность» и что моя тетка полтора центнера таки вышла замуж, но как-то я устала». «Тут еще слух прошел», — она заговорщицки склонилась. Бывшая лекарка сбежала из замка, но творила чего-то. Все слуги только об этом угудят. «Грета, так это она с нефроэтином и замешана», — ответила ей. «Слухи, разговоры, ничего мимо ушей слуг не уйдет». «Ага». А вы знаете, что почти вся кухня поувольнялась в течение года. Остались только бывалые. Мне-то раньше все равно было, кто еду готовит. Как-то мои интересы с местными поварами не пересекались. Вот еще среди служек я могу сказать, кого нет. А они люди простые, ходят везде, видят все. Деньги всем нужны в любой радужный период жизни. Слуги приходят, уходят. Реестр. Надо взять реестр. Можно узнать, кто тогда работал, и выйти на того, кто заказал. Но он, скорее всего, у королевы. Все-таки главная женщина занимается набором прислуги. Королевы жены пока ж нет. «Что такое? Капуста скисла?» — спросила Грета, когда я скривилась. «Все хорошо. Пришла одна идея в голову». «Но так она мне и даст тот реестр, если она замешана с нефроэтином, то реестр и вовсе должен затеряться. Дверь, скрипнув, отворилась. Вспомнил солнце, вот и мама. Прекрасно. В вечернее время охрана пускает на этаж родственников. А пока Натана нет, моя рука успешно заняла место на столе. Пальцы по привычке стали отбивать ритм. Только ее здесь и не хватало. Мне после рассказа Натана оставаться с ней неудобно. Где же он сам? У меня заметно затряслись ноги. Ляпну что-то не то и превращусь в горстку пепла. Если б знала раньше о том, что рассказал Натан, я вообще б с ней не спорила. За королевой вошли фрейлины. «Выйди», — она гневно посмотрела на Гретту, но та и с места не сдвинулась, лишь посмотрела на меня. «Эй, это моя служанка». «Что вы хотите, ваша светлость?» — спросила ее. «Не при лишних ушах». Она строго посмотрела на горничную. «Пока мне герцогиня Алла Петровна Загорулька платит деньги, я и с места не сдвинусь без ее приказа», — ответила Грета. А глаза королевы вспыхнули янтарным светом. «Совсем как у Натана. Если честно, мне поддержка Греты как раз и не помешает». «Герцогиня Загорулька, научите вашу прислугу», — она буквально выплюнула последнее слово, Манерам! За такое и казнь можно схлопотать. «Пусть они тоже выйдут», — я кивнула в сторону Фрейлин. Королева сделала жест, и те вышли из зала с каменными лицами. «Ой, надо тарелку помыть, а то каша прилипнет. Не отмыть потом», — сказала Грета, повернувшись задом к королеве. Одними губами сказала, что, если что, она за дверью. «Будто это спасет от сумасшедшей мамашета